Глава 56. Амир. Забираю брата на вокзале в Адлере. Жмём друг другу руки, глядим, не отрывно в глаза. Первым не выдерживает Назар, крепко обнимает меня, хлопает по спине. Амир, как же ты изменился за это время? За какое? Пока не виделись. Стал лучше или хуже? Позрослел, постарел? Ты всё тот же. выворачиваешь слова так, как удобно тебе. Разглядываю Назара с удивлением. Он сильно изменился. Одет по-другому, ведёт себя иначе. Пытается казаться лощёным и выделяется на моём фоне дороговизной одежды. Разница между нами год. Мы погодки. Вместе росли, вместе стремились к чему-то, всё делали вместе, пока судьба не разделила нас. не сделала на время врагами. Но время ушло, Лейла ушла, теперь нечего делить. Как тебе Сочи? Не жалеешь о переезде? О чём жалеть? После смерти Лейлы Казань давила на меня, отнимала последние силы. А в Сочи много света, он лечит, заลิзывает мои раны. Детям нравится здесь. Ты же знаешь, ради меня они готовы на всё. Знаю, Это и плохо. Лиля уже взрослая, всё понимает. Она переступает через себя, делает, как ты требуешь, а потом возненавидит, как "Замолчи", рычу на Назара. "Едем дальше, молчи". Как Москва. Мне нравится. "Не расслабляйся, дядя Аким нашёл для тебя невесту в столице". "Невесту?" Назар бросает на меня недовольный взгляд. Мы оба знаем его позицию. После всего, что произошло с Лейлой, он зарёкся жениться. До тех пор, пока не встретит девушку, похожую на оригинал, как две капли воды. Мы оба знаем, что такой не существует. Мать причитает, что нужны наследники, но она не знает, что они уже есть. Невесту тонкие губы сжимаются в полоску, челюсти скрипят. Бросаю беглый взгляд на загорелое лицо брата. Прямой нос Чёрные глаза, как два горящих уголька, застывший взгляд. Чёрные волосы лежат в правильном беспорядке. Куртка расстёгнута, открывая вид на широкую грудь, обтянутую светлой рубашкой. Мама будет рада встрече с тобой. Я соскучился по ней и твоим детям. Почему редко приезжаешь? Не выношу эти разговоры с мамой о наследниках, особенно при ней. Не трогай эту тему, у нас соглашение. Забыл Злюсь на Назара, на ситуацию, на жизнь. Дядя Аким ждёт меня. Я сказал ему, что завтра приедем. Сегодня встреча с семьёй. Это важнее. Через 20 минут выходим около дома. Валяжным шагом направляемся к дому, где нас встречают на крыльце мама, Лиля и Лейла. Эней, мама. Назар бросает сумку на землю, обнимает мать. Её макушка вровень с его широкой грудью, где она и находит покой. Улым, сын, мама гладит сына по лицу, изучает его. Похудел. Плохо спишь? Мама, я в порядке. Глаза Назара останавливаются на Лиле. Их взгляды перекрещиваются, и меня прошибает ток. Впрочем, так бывает всегда, когда эти двое общаются. Открой сумку. Там подарки тебе, маме и двойняшкам. командует Назар. Лилько тут же бросается к огромной спортивной сумке. Лилия, отдёргиваю дочь, выпрямляется в струну. Мать и дочь отступают в сторону. Между девушкой и братом остаётся смешное расстояние, но он по-прежнему делает вид, что не видит её. Глядит насквозь или сквозь, но не на неё. Моя вторая жена, Лейла, говорю так громко, что вздрагивают все. Назар впервые поднимает глаза на мою жену. "Здравствуй, Лейла", спокойно произносит брат. "Здравствуйте, Назар". Звонкий голос девушки будто глохнет, становится сиплым. К моему ужасу, она подаёт ему руку. Чёрные глаза загораются лихорадочным блеском, когда их хозяин пожимает руку моей жене. "Я рад, что в нашей семье пополнение", выдыхает Назар, добавляя И у моих племянниц будет мама. Лиля дарит нам всем ненавидящий взгляд и уходит в дом. Понятно, садит брат, продолжая изучать новую родственницу заинтересованным взглядом. Шайтан, какого чёрта, бормочу себе под нос ругательство. Зачем он так глядит на неё? Хочет позлить? Наказать за прошлое? Ненавижу, когда Назар рядом. Он отнимает у меня кислород, лишает покоя. Ненавижу, когда брат далеко. Скучаю по нему сильно. Ведь нас связывает слишком многое.